Глава 18 Здесь можно продать человека как вещь или прибить как таракана за косой взгляд. А не убить за косой взгляд, значит покрыть себя несмываемым позором. Не сказка, но этот мир умудрился себя реабилитировать. Многое зависело от Фомы и его привилегированного положения. А дворник в эту эпоху не конский хвост и власти относились к любому, кто хотел честно работать и зарабатывать, лояльно и преград не чинили. Императоры и чинуши привели купцов, торговцев, бокалейщиков, портных, извозчиков. Ну, Вера, за чей счет будет существовать государство, если все кругом такие, как ты? Дворяне к этому времени проявили себя сущими паразитами, а начинали как оплот и опора. «Вырождаются целые сословия», — бормотала я, рассматривая принесенные Фомой бумаги и жетоны. А ты, скучающе, утешала знакомых, чьи юные не слишком отпрыски надежд родительских не оправдали. Какие годы! Купец Аксентьев сдержал слово. Когда мы с Ефимом вернулись, нас ждали две коляски и пять лошадей. Не кареты и не скакуны, но... Больше и не требовалось, пусть экипажи не новые, а лошади не молодые. Афанасий и Фёдор, старшие сыновья Фомы, заверили меня, что лошади и коляски отличные, а младший Никитка, которому было всего 17 лет, не скрывал мальчишеского восторга, хотя и старался держаться солидно. Фома настоял, что вечер — самоизвозчичее время, и пора приступать к работе. Я спорить не стала, понимая, что ему куда виднее, и Ефим Федора Никитка — Разъехались на заработке, а Афанасий отправился договариваться с лошадиным постоялым двором. Опыт успеха у меня был и легкий, как пёрышко, и горький, как морская вода. Я смотрела на разрешения с жирными печатями, на ветеватые подписи. Неподходящая пора для рефлексий. И, как уже неоднократно бывало, я привыкну и замахнусь на новые рубежи. Сложив все документы, я вытряхнула бумаги мужа. «Князь В» неуловимый и загадочный, должен выискаться в этой куче. Не мог он никак не дать о себе знать раньше того утра, когда мне впору было от отчаяния выть. Под уютное сопение детей я слечила каждую бумажку с посланием, уже поистевшимся, и только теперь обратила внимание, что записка пахнет одеколоном. Я сглупила, надо было понюхать ее сразу. Хотя, какого чёрта? Я не могла бегать и обнюхивать весь Кроненберг. Мне остается внимательно изучать почерки. Но всё было впустую. Проснулись дети. Я занялась маленьким Гришей и поручила старших заботам Палашки. И прибежавшись с гостиницами Анфисы, невестки Фомы, молоденькой восторженной девушки. При виде детей Анфиса задрожала от умиления. Я, оценив ее умоляющие глаза, не очень довольно предупредила, что платить мне нечем. Но она лишь всплеснула руками. «Помилуйте, барыня, ежели деток нету, всевидящее увидеть должна, какая из меня мать хорошая выйдет. А я, барыня, малышей люблю. Вот слов не найду, а своих все нет и нет». В своем мире я отказала бы, но здесь мне, атеистке, еще предстояло свыкнуться с существованием божества. А Марфе и Фомея я все же была обязана. Пока я кормила Гришу, убедилась, что Анфиса справляется лучше некуда. Она успевала сунуть ложку капризули Лизе, ловко утереть испачканную щечку Миши, завязать шнурочки на ботинках Сережи, обернуться и снова дать кашу Лизе. И все это с блаженной улыбкой, которая меня поначалу пугала. Палашка прибирала кровать, косилась на всех и ходила смурная. А я не удержалась и заметила больше того, чтобы Анфиса на меня обратила внимание. «Как у тебя замечательно получается, Анфиса!» «Благодарствуй, барыня!» — расплылась она в улыбке еще шире. «А как иначе? Моя-то матушка, да, ей всевидящая долгих лет, после меня еще десяток родила, и все выжили!» — добавила она с гордостью, и неспроста было, чем гордиться, когда детская смертность зашкаливала. «А я за ними с малых лет приглядывала, вот как сама ходить начала!» так и люльку качала. А матушка, тут она выразительно посмотрела на меня, одного кормит, а вы уже на подходе, вот так-то. Вот спасибо тебе за очередной повод для паники, мрачно подумала я, но кислую мину удачно скрыла. У Веры фертильность не хуже, чем у матушки Анфисы, стоит амнистировать Лукею на пару часов, чтобы прояснить некоторые вопросы. Бедной Палашке был нанесен еще один удар. Едва я вручил ей сытого Гришу, тот заверещал, зато к Анфисе на руки пошел без малейших возражений и даже не попытался выдрать у нее клок волос. Я коротко объяснила, чем разрешаю заниматься детям и как дозволяю им играть. И у Анфисы мои педагогические нововведения не вызвали никакого замешательства. Она кивала на каждое мое слово, успевая присматривать за детьми, и ей не терпелось как можно скорее вернуться к обязанностям няньки. Я ушла в свободную комнату, по пути кликнув из кухни Лукею. «Надо чего, матушка!» — елейно пропела она, подобострастно щурясь. «Поди голодная! А там растягая осталось до гуся со вечера. Подать?» «Осталось там гуся, как же!» — ухмыльнулась я. «Но даже если бы Лукея вывернулась, черт с ним, с гусем! Съели так съели! Еду здесь нельзя хранить несколько дней». «Доктора дороги. Средства их бесполезны». Я, наморщив нос, смотрела на Лукею, прикидывая, как бы задать ей два очень важных вопроса. «Скажи мне, я, когда Мишу и Лизу зачала, Сережу еще кормила?» Лукея от неожиданности разинула рот и не нашла, что ответить, но потом насупилась, сцепила руки, задрала голову к потолку и какое-то время шептала себе «под нос», сбиваясь, тряся головой и принимаясь подсчитывать снова. Потом она крикнула «А?», скрестила руки на груди и уставилась на меня. «Да что, матушка, ты несешь, не больна часом?» — фыркнула она. «Сергею Григорьевичу кормилицу убрали. Из села Палашкина тетка кормить приезжала, а у тебя молока и не было. Значит, Миша и Лиза родились, когда Вера не кормила, уже лучше». Но у меня есть еще Гриша, и был выкидыш. Это еще не все. А дальше я опять наморщила нос. Потом я кормила. Да что ты, барыня! Лукея испугалась уже не на шутку, даже присела. Михаила Григорьевича да Елизавету Григорьевну кормила ажно до двух годков. А как перестала, так и... Она замялась, но от меня не последовала реакции, она вздохнула. «Что, матушка, думаешь, тяжести?» ну, «Умная баба. И хорошо это для меня или плохо, как угадать. Но ради горькой правды я ее и звала, поэтому просто кивнула». «А как знать?» — развела руками Лукея. Опять вздохнула, снова зашевелила пальцами губами, что-то считая. «Ты погоди, погоди, срок-то мало еще, а то, может, еще и выкинешь?» И за поразительную прямоту я ей тоже была благодарна, хотя и подозревала, что прежняя Вера после таких предположений визжала бы так, что стекла полопались. Лукея, как мне показалось, тоже ожидала чего-то подобного, потому что, не сводя с меня внимательного взгляда, начала пятиться к выходу, я очнулась и приказала ей стоять. «Каких князей знаешь? Говори быстро!» — скомандовала я, Надеюсь, что Лукея настолько в курсе барских дел, что назовет хоть кого-то. А Вышеградский, выпалила она. А еще сукин не одетый? Только он помер уже, почитай как года два. Тебе же живых надобно, матушка. Я кивнула, Лукея подобралась, вероятно, решив, что у меня на князей матримониальные планы. Князь Границкий? Так он того и гляди тоже помрет. Тебе, матушка, князья для чего? Денег-то тебе никто из них не даст. Границкий сам гладранец, прости всевидящее, И пьяница горький. А вдова сукина-то вся на хахалей, На офицеров давно спустила... Лукея набрала в грудь воздуха, желая развить тему веселой вдовы, сукины не одетый, но меня чужие забавы занимали мало, поэтому я плюнула на любые последствия и спросила в лоб. Князь, чтобы фамилия на В начиналась. Кто такой? Хорошо, что никто меня не слышит. И хотя ни единая живая душа не назовет меня попаданкой, вопросы множились бы один за другим, отчего Вера Андреевна растеряла память, и не пора ли ее сдать на опыты в местный дурдом? Петр Аркадьевич наверняка бы озаботился, если услышал, но в доме я, слуги и дети, а луке не в том положении, чтобы трепать языком. Я на это очень рассчитывала. «Вершков может, матушка!» Как-то нехотя, даже с опаской, отозвалась она. «Так какой он князь! Барин покойный о нем скверно сказывал. Не ходила бы ты к нему!» Я сохраняла серьезный вид, но праздновала победу. Может, и не Вершков, но замечание, что мой супруг с этим Вершковым не ладил, наводило на мысли. «Я, матушка, всего-то знать не могу. Мое дело — холопье!» — понизив голос, добавила Лукея. Но сватался он к княжне, а брат ее и не дал согласия. А партия вершков богатая. Вот и думай сама, чего князю не угодил. «Какая княжна?» Недоуменно спросила я, прежде чем успела себя остановить. «Уже хватит, меня не касаются чужие незаключенные браки». «Какой князь?» «Так вышеградская княжна!» Пожала плечами Лукея. «Я камин-то чистила и слыхала, как барин покойный с князем говорили а плохо слыхала, так больше бы рассказала, уж не обессудь. Выходит, вышеградский вдовец и больше в брак не вступал, а наглая блондиночка его сестра. И понятно, отчего хомоватая милашка сбежала, сверкая пятками, не предназначена для незамужних ушей-то, что я и наплела. Впрочем, так ли невинна княжна вышеградская, или я ни черта не знаю людей? Лукея потопталась и ушла, а я посидела в одиночестве, обдумывая услышанное. Я узнала фамилию человека, который прислал мне записку. За истинность этого знания я поручиться не могла, но останавливала меня от поспешных действий другое. Бизнес не сразу, но поможет мне выпутаться из долгов. Я успешно избежала обвинений в краже, хотя считать, что избежала бесповоротно преждевременно. У меня есть немного денег и крыша над головой, и нет смысла соваться во дворец, особенно если вспомнить, что князь Вышеградский не был так оптимистично настроен, как Леонид, и предупредил, что мои извинения не примут. Я была склонна доверять его оценке, уже потому, что, в отличие от моего деверя, он вхож к императору. На нет и суда нет. И зная приблизительно, с какой стороны может последовать удар, я не буду выходить на контакт с князем Вершковым. Если ему необходимо, пусть прыгает передо мной козликом сам. Перед тем, как уложить детей спать, я выгнала прислугу из комнаты и занялась с малышами. Не то, чтобы это была ревность, но я не хотела, чтобы нам помешали. Чужими присутствием, привычками, голосом. Гриша играл с подарками, которые с невесткой прислала Марфа. И я убедилась, что прискуску про тяжелое детство и деревянные игрушки придумали безмозглые снобы. Если сравнивать бестолковые фарфоровые сервизики кукол, которые годятся лишь на роли злых королев, чтобы руками не трогали, и чудесные крестьянские деревянные потешки, то только в пользу последних. Гриша замирал над качающейся расписной неваляшкой, увлечённо дергал за ниточку, чтобы петушки застучали клювиками по столу и восхищенно тряс погремушкой. Старших детей я начала учить читать. Может быть, в это время и печатали детские книги, но у меня они были не по карману. Я обошлась бумагой и пером. Чернильницу поставила повыше, чтобы вся комната не оказалась перемазана, и вывела несколько букв на разных листах. Не обладая никакими специальными знаниями, я сообразила, что дети запомнят буквы, с которых начинаются их имена, поэтому написала «С», «Л», «М» и «Г» и, меняя листы, показывала малышам буквы. Дети приходили в восторг, когда узнавали первую букву своего имени, визжали и со счастливым смехом тыкали в нужный лист. А я наслаждалась тем, что была матерью. Кое о чем я успела забыть и смогла убедиться, что дети дошкольного возраста куда смекалистее, чем взрослые привыкли считать. Недооценивать малышей и пренебрегать их любопытством – прямая дорога к тому, что платой за небрежность окажется детское доверие. «А мы будем судить злую королеву?» Пришлось исполнить обещанное и выступить в роли судьи. И ничего сложнее я в своей жизни, похоже, не делала. Учила детей, как относиться к людям. Не имеет значения мотив преступления. Важен факт. И я посмеялась над собственной кражей. Никто не имеет права посягать на чужую свободу. Но я же хозяйка двух крепостных. Никто не имеет права убивать, похищать, подчинять своей воле. Но я сделаю первое, второе и третье, если будет необходимо, если кто-то задумает злой против меня и моих малышей. Я учила детей быть двуличными, хитрыми скрытными защитниками своих интересов. Но лучше так, чем декларировать безгрешность и альтруизм, требовать беспрекословного подчинения в угоду кому-то третьему, а самой проявлять все те качества, которым детям все равно предстоит научиться излиться что дети топчутся на заявленных добродетелях. Я хочу, чтобы они жили легко и сравнительно безопасно. Так пусть их книгой жизни будут чужие ошибки. На всякого мудреца довольно простоты. Но не стоит же облегчать людям задачу сделать из тебя дурака. Как мы поступим со злой королевой? Дети молчали. Задачка была для них сложна. А я не была уверена, что они что-то поняли из моих объяснений. Но выход был найден. А когда малыши подрастут, я обязательно вспомню об этом и расскажу, в чем состояла моя уловка. Важно уметь угодить и одновременно сделать по-своему. Давайте посадим ее под арест. Пусть сидит в тюрьме, как вы считаете. И останется целый, черт побери, потому что я понятия не имею, когда пригодится эта куколка, подаренная императором. Раздери его бездну на сто кусков. Будто венценосный благодетель не знал, как наша семья нуждается по милости моего усопшего мужа. Да не будет ему ни дня покоя там, где он есть. После ужина дети быстро уснули. К великому удивлению Луке и Палашки, И я отпустила Анфису, поблагодарив ее за все. Было жаль, что дивная Мэри Поппинс пришла на один день. Но Анфиса сама и спросила разрешение возиться с малышами. «Я поутру по дому работаю, барни, а после до темно шью». Я сделала вид, что раздумываю, и согласилась не слишком охотно, опять же, для вида. «В душе я торжествовала». Город за окном затих, храпела в глубине квартиры Лукея. Палашка сидела в своем закутке, чинила юбку. Я устроилась на кровати рядом с детьми и читала единственную книжку, которую смогла раздобыть. «Чудеса всевидящий. Не самое занимательное чтиво, поскольку это были не хроники, на которые я рассчитывала, а откровенный и халтурный художественный свист. После того, что я видела озеро, лед, исчезающий гроб и пропадающий пастырь, я ожидала истории о чем то и вправду чудесном, с непременным участием пастыря, но попался сборник банальных любовных рассказов, где всевидящее присутствовало как равнодушный наблюдатель, никак не вмешиваясь. Не могла я назвать чудом возвращение в лоно семьи гулящего барина или женитьбу на бедной девушке, овдовевшего богача. Кроме того, самое пикантное в этих рассказах, как было понятно, выкинули. Даже если героини истории истово молились, это так не работает. Я могла бы счесть чудом выживание в авиакатастрофе при падении с высоты 10 километров или сработавший микроскопический шанс на излечение или выигрыш в лотерею. Или то, что случилось со мной? Новый мир и осиротевшие дети, ставшие в одночасье моими детьми. Вот чудо, которое совершило Всевидище, и оно останется тайной между мной и богиней до конца моих дней. А, возможно, у меня просто были иные ценности? Мне ли не знать, как становится популярной литература? Уже когда стрелка часов подбиралась к полуночи, вернулся Ефим, отдал мне выручку и предупредил, что до утра ждать Федора и Никитку бессмысленно. Я кивнула, дождалась, пока за ним закроется дверь, и с замершим сердцем пересчитала заработок. Пять с золотом. Не сногсшибательно, но для меня огромные деньги. Юный Никитка приехал. Когда я кормила детей завтраком. Он сиял, с трудом скрывая самодовольство, и с поклоном высыпал на поднос для визитных карточек медные серебряные монетки. На первый взгляд это была ничтожная мелочь, но я пересчитала выручку и обомлела почти 15 золотом, невообразимо откуда? То барыня перед базарным днем, объяснил Никитка, переминаясь с ноги на ногу. Каждый-то день столько не привезешь! Мне показалось это странным. Судя по номиналу монет, Никитка возил мелких торговцев, у которых своего экипажа не было. Но если они приезжали из деревень, то должны были до самого базара ехать на взятой в складчину телеги. «А где ты брал пассажиров? седаков? озадаченно спросила я. Вероятно, торговцы сходили с телеги, которая направлялась куда-то в другое место, и Никитка подкарауливал их с экипажем. «Так на дороге и брал барыня?» — потупившись, ответил Никитка. Причина его смущения была понятна. все таки экипаж предназначался для чистенькой публики. Как за город выйдешь, они с телег попутных сошли уже и по дороге идут. А кто ко мне сел, скоренько до базарных амбаров доехал и место торговой загде взял, и опять на дорогу. Я перебирала монетки и они умиротворяюще позвякивали под моими пальцами. «То, барыня, пока бар дождешься, а и прочие лихочи мутят!» Никитка шмыгнул носом. «А крестьянин, он смирный, покладистый. Кто в ногах устроится, кто на задки встанет. Снегу много, лошадки легко бежать». Он пытался неуклюже оправдаться. И эксплуатацией коляски, и неправильными пассажирами, и деньгами — Все мелочью. Но меня не занимало ни то, ни другое, ни третье. Никитки всего семнадцать. И именно такие юные находчивые парнишки двигали прогресс во все времена. Если бы у меня была свободная пара лошадей и более просторный экипаж... В эту эпоху никто не знал об общественном транспорте. Кое-как путешествовали обеспеченные слои населения... Но мне нет резона смотреть туда, где уже зверствует конкуренция. К черту дворян и богатых купцов с их кабаками и любовницами. «Вечером поговорим, Никитушка», — пообещала я, сдерживая нетерпение. «Отцу и братьям скажи, что жду около шести часов всех у себя». Федор привез около пяти золотом, и это решило все. Ему я тоже повторила, что жду всех к шести вечера, И попросил раздобыть мне карту. Не то, чтобы Федор понимал, что за блаш мне стукнуло, а Никитка о своих поездках промолчит, чтобы не быть отцом битым. Карту Федор обещал достать, и я в ожидании, пока придет Анфиса, и мы отправимся с детьми на улицу. Притулилась на краешке кухонного стола с чашкой отвара и задумалась. Одна коляска много не заработает, если мотаться по деревням. Но если подбирать пассажиров на въезде в город, где они сядут, куда поедут? В присутственные места, на базары, на рынки? Как-то ведь вычислили первые маршруты омнибусов и трамваев. Лукея косилась на меня, ворчала себе под нос. Но больше по привычке, чем с намерением позлить. Раздался звонок. Я подскочила. «Я открою!» Выбегая из кухни, я заметила, как Лукея задрала голову к потолку и горестно прижала пальцы к колбу. Возможно, она как раз и молила всевидящую о чуде то ли вразумить барыню, то ли избавить ее от страданий. Наблюдать, как и без того, не самый здравомыслящий человек уверенный и неотвратимо едет кукухой, зрелище так себе. А в представлении Лукея барыня тронулась качественно. Раз сама открывает дверь, дело плохо, но под горячую руку лучше не лезть. Я не сомневалась, что это Фома или Никита, или Федор с картой, и распахнула дверь. На пороге стоял Фома, но с пустыми руками. И на лице была растерянность, словно он явился ко мне с новостями, за которые бьют. Сердце ухнуло в живот, и противное чувство беспомощности привычно застряло в горле. «Городовой до вас, барыня!» — проговорил Фома. Я отступила, открыла дверь шире и за его широченной спиной разглядела безучастного человека в темной форме.